Уго Ойетти, синьора Кьяра. Профессор Джакумо Тедески из Неаполя, известный в своем городе врач. Дом его сильно благоухающий, находящийся около Инкоронатты, посещается людьми всякого рода, а в особенности красавицами, что продают в Санта-Лючия фрути дель Маре. Он торгует лекарствами от всяких болезней. Не откажется выдернуть вам испорченный зуб, после праздников отлично зашьет у какого-нибудь молодца раскроенную кожу и умеет примешивать береговой диалект к школьной латыни, успокаивая своих клиентов, простертых в самом что ни на есть широком, самым колченогом, самым скрипучим и грязным докторском кресле, какое только можно видеть в каком-либо приморском городке Вселенной. Это человек маленького роста, с полным лицом, маленькими зелеными глазками и длинным носом, опускающимся на изогнутый рот. Круглые плечи, острый живот и хилые ножки вызывают воспоминания об античном фарсе. Уже пожилым Джакамо женился на молоденькой Кьярре Мами, дочери бывшего каторжника, очень уважаемого в Неаполе, который потом открыл булочную на Борго-де-Санто и умер, оплаканный всем городом. Созревший на солнце, которое золотит виноград из торре и сорентские апельсины, красота сеньоры Киары распустилась в цветущем блеске. Профессор Джакумо Тедески думает, что жена его так же добродетельна, как и прекрасна. К тому же он знает, как сильно понятие женской чести в разбойничьих семьях. Но он врач и от него не скрыто, каким потрясением и слабостям подвержена женская природа. Некоторое беспокойство внушал ему Асканио Раньери из Милана, дамский портной с площади мучеников, который повадился к ним ходить. Асканио был молод, красив и вечно улыбался. Конечно, дочь героического мами, патриотического булочника, была слишком хорошей неаполитанкой, чтобы забыть свои обязанности с миланцем. Тем не менее, Асканио являлся по соседству с Инкаронатой, преимущественно в отсутствии доктора, и сеньора охотно принимала его без свидетелей. Однажды, вернувшись домой раньше, чем его ждали, профессор застал Асканио на коленях перед Кьярой. Меж тем, как сеньора удалялась, спокойной походкой, достойной богинь, Асканио поднялся. Джакомо Тедески приблизился к нему с признаками самого живого участия. Друг мой, я вижу, что вы нездоровы. Хорошо, что вы ко мне обратились. Я врач. Я посвятил себя облегчению человеческих страданий. Вы нездоровы, не отпирайтесь. Вы нездоровы, очень нездоровы. Все лицо у вас горит. Конечно, головная боль. Сильная головная боль. Как хорошо, что вы ко мне пришли. Я уверен, вы меня с нетерпением ждали. Ужасная головная боль. Говоря таким образом, старик, сильный как сабинский бык, толкал Асканию в свой врачебный кабинет и насильно усадил в знаменитое кресло, где за 40 лет перебывало столько неаполитанских болезней. Держа его в глубине кресла, доктор говорил, «Я вижу, что с вами. У вас болят зубы. Вот-вот, у вас ужасно болят зубы». Он вынул из сумочки огромную козью ножку, насильно раскрыл ему рот и одним поворотом козьей ножки вырвал зуб. Асканию убежал, отплевываясь кровью, а профессор Джакомо Тедески кричал с дикой радостью. «Хороший зуб! Хороший! Превосходный зуб!»